Эпилог Тимур, 2020 год. Что, тяжело было, да? Ну, хочешь, я продам завод? спросил я Марину, снимая Серегу с колен. Иди поиграй, дай нам с мамой поговорить. Разберись там, что к чему. Потрепал я черную кучерявую макушку и кивнул на пеструю коробку с полицейским участком от Лега. Серега на миг надулся но, вспомнив про подарок, сразу просиял, подхватил коробку и с гиканьем помчал в детскую. «Не знаю. Тебе решать, хозяин», — улыбнулась Марина. «Во всяком случае, ездить туда-сюда не придется. Этот вопрос поднимался у нас регулярно. С одной стороны, дела там шли успешно, производство работало как часы, даже сейчас, в кризис. Ну и привык я, чего уж. Столько вложено силы времени, что уже воспринимал его как собственное детище. С другой стороны, Полноценно управлять им издалека сложно. Были, конечно, доверенные лица, но все равно частенько приходилось мотаться в Иркутск. И если раньше эти поездки не особо напрягали, а иногда мы даже все вместе летали, то сейчас оставлять Марину одну становилось не по себе. В этот раз особенно. Всего месяц как Марину выписали из род дома, и наш Димон теперь давал всем жару, орал сутками. Я даже недоумевала, откуда в таком крохотном тельце столько голосовой мощи. Кто бы другой, уже давно охрип и осип, но Димка ревел, как иерихонская труба, замолкая лишь изредка и ненадолго. С Серёгой шесть лет назад было гораздо проще. Он просто ел и спал. Ну а что надо малому, вообще не понять. Врачей домой привозил без толку чьи какие-то укропные и прочую муру успокоительную, что нам прописывали, Димон даже пить не стал. И спит наш крикун только, когда его Марина на руках качает ну или когда наматывает с ним круги по улице, а ее саму уже бедную качает из стороны в сторону. Няня еще худо бедность с Серёгой справляется, но на орущего Димона смотрит с немым ужасом. И вот как мне было уезжать? Думал, послать все лесом и остаться. Но Марина сразу «Так нельзя, надо значит надо, мы справимся, это всего лишь ребенок. И за неделю, что меня не было, казалось, она еще больше похудела, хоть и утверждала, что держится бодрячком, Ничуть не устала и вообще все в ажуре. «Хочу спать», — призналась наконец Марина. «А то я сам не понял, глядя, как она раз за разом зевает». «Ляг, отдохни, конечно», — легонько стиснул ее руку. «Да как? Няня же сегодня выходная. Сережка долго один играть не будет, ты же знаешь. И Димочка, чувствую, скоро голос подаст. Да и Оля через час должна из школы вернуться. Наверное». Марина едва заметно поникла. С Олей у нее что-то в последнее время не очень ладилось. С самого начала учебного года она пропускала школу тайком, то домой приходила слишком поздно, а где гуляла, клещами из нее не вытянешь. Да и вообще ничего не вытянешь. Оля и раньше не была болтушкой, но сейчас прямо наглухо замкнулась. Ходила, мрачная, насупленная, как будто кругом враги. Марина старалась на нее не давить, и меня просила не вмешиваться. Говорила, что это все переходный возраст, плюс травма по поводу рождения младших детей и ощущение ненужности. Короче, какие-то психологические заморочки. Главное, задвигала сознанием дело Марина. Оно потом пройдет само. Ну а пока надо быть с ней мудрыми и терпеливыми. По мне, все это ерунда полная. Но она у нас психолог, и ей виднее. Марина снова прикрыла рот ладонью, сладко зевнув. Не, Марин так не пойдет. «Давай я с Серёгой и Димкой погуляю пару часов, а ты поспи». «Ты же только что приехал», — вяло возразила Марина. «Сам устал, наверное». «Да брось, я весь полет продрых. Давай, собирай Димона, а я Серегу. Сначала коляску с Димоном вызвался катить Серега, но быстро притомился, и получаса не прошло. Мы прошвырнулись по округе, потом Серега запросился на какую-нибудь детскую площадку, До нашей возвращаться было далековато, и мы решили забуриться в первый попавшийся двор. Посреди нескольких высоток, стоящих коробом, практически пустовала одна такая с качелями, горками, песочницами. Только вокруг карусели толпились пацаны лет 13. Они хохотали на весь двор и улюлюкали в таком ажиотаже, что не заметили, как подошли мы. Я хотел было цыкнуть на них, чтоб потише голосили, а то Димон, который обычно на воздухе спал беспробудно, уже начал опасно ёрзать». И тут увидел, что эта школота бешено раскручивает на карусели девочку в красной курточке. Она так быстро мелькала, что даже смотреть на это скоростное мельтешение голова закружилась. Потому я и не сразу сообразил, что это наша Оля. Только присмотревшись, узнал. по «Покараулька», — передал я коляску Серёге. Тот с готовностью вынул из кармана пистолетик и принял стойку. А я подошел к пацанам. Прихватил одного самого голосистого и напористого за ворот куртки сзади, немного приподнял. Тот сразу замолк, забарахтался у меня в руке. «Это что тут за аттракцион?» — тряхнул я его. Все остальные, а было их, помимо того, которого я поймал еще четверо, тут же застыли, уставились на меня испуганно, что-то промямлили невнятное. Один поспешно остановил карусель, отошел на шаг и встал в струнку, как пионер, типа и не при делах. «Мы просто играем!» вякнул пацан, который извивался у меня в руке. «Отпустите!» Его дружки откровенно трусили. «И в чем смысл игры?» Те не ответили, только еще больше понурились. «Отпустите, мы ничего такого не сделали!» жалобно скулил пацан, хотя до этого резво командовал аттракционом. Тут моя Оля, которая сидела, съёжившись в комок и до белых костяшек, вцепившись в поручень, подняла лицо, несчастное и бледное. Да нет, прямо зелёное. Шатаясь, приподнялась, ступила на землю с карусели и чуть не упала. Я еле успел подхватить ее другой рукой. Она сделала пару неуверенных шагов и тут же беднягу вырвала. Я подал ей платок. Она промокнула рот и вдруг заплакала. А я уже и не помнил, даже когда видела ее плачущей. Убедившись, что она стоит, не падает, снова повернулся к шкалоте. «А сейчас будем играть по-моему». Я снова приподнял пацана, самого борзового из этой компашки, явно заводилу, усадил его на карусель. «Ну, чего стоим? Крутите, другана!» — велел я застывшим пацанам. «Живее! Чего морозитесь? А ну, давайте, со всей дури, как умеете!» После площадки мы еще погуляли в парке. Сначала Оля молчаливо брела рядом, потом, когда присели на скамейку, без всяких вопросов сказала сама. «Это Мясников, ну, которого ты...» «Он из 6 А. Они там все дебилы какие-то, но он самый тупой. Они после физры к нам в раздевалку забегают и в девчачий туалет тоже. Придурки. Ну вот он пацанов из своего класса подговорил, и они теперь меня после уроков подкарауливают». «Зачем?» — Оля пожала плечами. «Обзываются, дразнят, толкают, рюкзак отбирают». И тише добавила. «Пинают иногда». «Белую куртку, в которой я в том месяце ходила, это они ее изрезали ножичком». «И за что?» Мясников их подговорил. Он мне однажды в сок плюнул в столовке и говорит «пей давай», а я этот сок в него выплеснула, и он теперь меня достает. «И давно?» Она кивнула. «Ну, с начала года, сентября». Я уже по-всякому делала. Избегала с последних уроков, чтобы они не поймали. И наоборот, подольше в школе оставалась. И чего ты молчала. Зачем терпела? Я обедничать стыдно. Произнесла она таким тоном, типа как это можно не понимать. Подумают, что я стукач. Ну что за бред, Оль? Перед кем стыдно? Перед этим говнюком? Тебе вообще должно быть пофиг, что он там подумает. И вообще, кто бы то ни было делать надо так как будет лучше тебе и плевать на всех ясно завтра встречу тебя после школы потолкую еще раз с этим героем оля посмотрела на меня и слабо улыбнулась спасибо я тоже с ним потолкую серьезно заявил серега который до этого бегал вокруг скамейки а тут вдруг остановился и опять решительно вынул из кармана пистолетик оля коротко засмеялась На другой день я подъехал к Колиной школе. Пришлось подождать минут двадцать, но хоть не зря. Завидев ее, я вышел из машины, встал рядом со школьными воротами. Она попрощалась с подружками и с радостной улыбкой подбежала ко мне. «Мясников там, в раздевалке! Скоро выйти должен!» — сообщила она заговорчески. И, повернувшись к школе, откуда вереницей тянулись ученики, замерла в предвкушении. И впрямь вскоре показался вчерашний шкет. Сразу отвесил кому-то чирика и вообще вышагивал разнузданно, но ровно до того момента, как увидел меня. Я подманил его. Пацан вмиг сдулся, нервно заозирался по сторонам и наверняка вообще дернул бы отсюда прочь, не будь вокруг никого. Но при народе бежать постыдился. С миной умирающего смиренно поплелся к нам. Ему, конечно, повезло, что он шпанец, а я детей не трогаю. Так что просто высказал ему все коротко и доходчиво. «Оля, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду», — лепетал вчерашняя гроза школы. Оля всю дорогу из школы домой, сияя, рассказывала про каких-то подружек своих, про училок, про одноклассников, которые все придурки. Короче, прорвала ее. Потом у дома серьезно попросила. «Только давай маме не будем рассказывать. Не хочу, чтобы она волновалась». Спустя пару недель мы с Мариной выбрались поужинать в ресторан. Вообще-то нас Лорс и Юлька вытянули, отметить их годовщину. Еще недавно мы бы отказались, но Димон уже несколько дней как не устраивал нам концертов, даже по ночам. Мы сначала, не веря в счастье, отсыпались в прок и даже сумели урвать время для долгожданной близости. Ну а теперь совсем уже осмелели. Решили вот выйти в люди, оставив Димона на няню и на Олю. «Ты видишь?» — спросила с победоносным видом Марина, когда Лорсу понадобилось отлучиться, а Юлька, как заводливая матушка, пошла его проводить. Я была права. «Угу. А мы сейчас о чем? «О боли. Я же говорила, что это такой период у нее. Говорила же, не надо на нее давить, не надо лезть в душу, не надо допрашивать, и само все пройдет. И вот, прошло. Ее классная вчера сказала, что она перестала сбегать с уроков, учится, ведет себя хорошо и вообще помнишь какая набука ходила слово не скажет не улыбнется а сейчас другое дело а ну да кивнул я вот а ты говорил это психология ваша полная фигня а хороший психолог понимает все и без слов я не про себя а вообще был не прав признаю согласился я в кои-то то веке засмеялась марина я пожал плечами типа что тут скажешь К столу возвращались Юлька с Лорсом. Марина оглянулась на них, потом снова посмотрела на меня и прошептала. «Я люблю тебя». Ответить вслух я не успел. Они уже подошли и уселись на свои места. Ответил ей мысленно, глядя в глаза. «Я тоже тебя очень люблю. Очень». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2022 году. Читала Наталья Штин.